Глава 109. Небольшая порция воздуха, задержавшаяся в мешке, почти закончилась. У Сьюзен закружилась голова. Дыши короткими, неглубокими глотками, скомандовала она себе. Экономь кислород! Воздуха! Воздуха! кричали ее легкие. Ей вдруг вспомнилось одно из первых дел, над которым она работала, когда была заместителем окружного прокурора. Женщина была найдена мертвой, с полиэтиленовым мешком на голове. Я первая сказала, что это не может быть самоубийством, и я оказалась права. Эта женщина обожала своих детей и не могла уйти из жизни добровольно. Грудь у нее мучительно болела, в висках пульсировала. «Не могу дышать! Не могу дышать! Не вздумай терять сознание!» — яростно приказала она себе. Когда женщину с мешком на голове обнаружили, лицо у нее было розовое. «Так убивает моноокис углерода», — объяснил медэксперт. «Я не могу дышать!» Я хочу спать. Она чувствовала, как сознание ускользает. Она уже готова была сдаться. Ди. Завтра Алекс встретится с ней. Она станет его последней жертвой. Я засыпаю, — подумала Сьюзан. Не могу бороться со сном. Я не хочу умирать. Не хочу, чтобы Ди умерла. Ее разум продолжал упорно бороться за жизнь, хотя воздуха уже не было. Она была зажата под столом. Внезапным толчком она вскинула ноги, уперлась в тумбу и сумела сдвинуться всем телом на несколько дюймов. Правым боком она чувствовала мусорную корзинку. «Мусорная корзинка!» В ней лежали осколки разбитой вазы. Задыхаясь, Сьюзен перекатилась на бок, почувствовала, как корзинка опрокинулась, услышала, как рассыпались по полу осколки стекла. Она сумела повернуть голову, корзинка откатилась. На нее навалилась темнота, но она из последних сил принялась отчаянно мотать головой из стороны в сторону, Ее пронзила внезапная боль, когда острые стеклянные осколки, зажатые между полом и ее телом, врезались в полиэтилен. Все плечо стало влажным и липким от крови, но она чувствовала, что края плотного полиэтиленового мешка начинают расходиться. Продолжая судорожно глотать воздух, Она заметалась взад-вперед. Кровь из ран потекла сильнее, но в мешок слабыми струйками начал проникать свежий воздух. Там, на полу в кабинете, Дон Ричардс нашел ее полчаса спустя. Она была почти без сознания. На виске остался страшный синяк. Волосы запеклись от крови, порезы на спине сильно кровоточили, руки и ноги отекли и распухли от борьбы с веревкой. Повсюду валялись осколки стекла. Но она была жива. Жива!